Глава восьмая. 17 дней 9 часов 45 минут с начала эксперимента. Маленькая Катя продолжала считать, закрыв глаза руками. Девяносто пять, девяносто шесть. Артемка со всех ног бежал к дому, чтобы спрятаться в новом месте. Ему было всего три, но он был достаточно смышленым и перестал прятаться в любимых местах, потому что сестра его всегда находила. Мальчик вбежал в дом. Мама пекла на кухне булочки и о чем-то болтала с папой. Артем решил, что это отличная возможность, чтобы спрятаться в кабинете отца. Эхом по всему дому звучал звонкий голос сестры. 99 девять, сто! Я иду искать!» Катя открыла глаза и улыбнулась. «Кто не спрятался, я не виноват!» Девочка взяла с пенька песочные часы и отправилась на поиски брата. Магнитный песок вибрировал под ее ногами. Кажется, она уже догадалась, куда он побежал. Катя осторожно зашла в дом и скинула кеды. Как же вкусно здесь пахло корицей. Она на цыпочках прошла по зеленому ковру с мягким ворсом мимо кухни. Раздраженный отец что-то рассказывал маме. В последнее время отец всегда был чем-то рассержен и будто чего-то боялся. Девочка не хотела мешать родителям, и прошмыгнула мимо них к лестнице. Следы магнитного песка вели наверх, к кабинету отца. Катя увидела маленький сандалик брата и улыбнулась. Она на верном пути. Ровно 18 ступеней. Катя погладила лошадь гипсу во всадника в коридоре и осмотрелась. Песок шелестел под ногами, подсказывая путь. Девочка вошла в кабинет. На полке Калимба В углу под бонсаем журчал фонтан, на столе аквариум с золотой рыбкой. Настенные часы на стене в тишине отсчитывали время — 23.20. Катя осмотрелась. За креслом и шторами брата не было, но под столом стоял сейф. Через приоткрытую дверцу увидела, как маленькая ручка с красным нитяным браслетом держит дверцу изнутри. Девочка поставила на стол песочные часы и тихонько направилась к сейфу. Шум песка становился громче. Магнитная масса заполняла комнату. Катя опустилась на колени, резко открыла дверцу. «Бу!» Артем радостно взвизгнул и расхохотался. Катя помогла ему выбраться и увидела в его руках револьвер отца. Улыбка исчезла с лица девочки. Тёма, положи, сейчас же!» «Папа будет ругаться, слышишь?» — проговорила она. «Ты должен отдать это мне, пожалуйста. Я тебя очень прошу». По стенам шелестели струи грифельного песка. Катя попыталась отнять пистолет у брата, но внезапно раздался выстрел. Аквариум с золотой рыбкой разлетелся вдребезги. Пуля вошла в настенные часы. Время замерло в 23.22. Фигура мальчика рассыпалась, и смешалась с песком на полу. Девочка испуганно шарила руками среди подвижной массы, пытаясь найти брата. «Артем, пожалуйста, я тебя нашла! Вставай, пожалуйста, вставай!» Когда галлюцинация отступила, Катя тряхнула головой и осмотрелась. Она тяжело дышала. Ее рука по-прежнему была пристегнута наручниками к больничной кровати, а по щекам текли слезы. Девушка медленно выдохнула. Успокоила дыхание, вытерла слезы и легла в постель. Ее лицо стало спокойным, словно ничего этого не было.